Глава шестая. Нудное поскрипывание деревянных колес и покачивание повозки туда-сюда чуть не сделали свое губительное дело уже со мной. И ловчие страха не понадобились бы. Я чудом не уснула от монотонных звуков и ритмичного укачивания. Зевота скривила мой рот в очередной раз, но вместо громкого звука я тихонько просипела. Время шло, сонливость докучала. Мир кругом был уныл и невесел. Мони шел рядом молча, видимо, понял, что нет смысла доставать меня своим бг все равно не пойму. Но вот на пятый раз, когда подавил очередную зевоту, наконец стало замечать, что дымка под ногами исчезла, и впереди, сквозь реденькие ветви деревьев, показались ярко-красные всполохи закатного неба. «Прибыли!» — обрадовал Гнилоступ. Не знаю, как остальные, но я абсолютно точно была счастлива поскорее увидеть нормальную землю. Эту, которой цветы детской неожиданности. После кладбища она всяко роднее, кажется, даже если ранее была непривычной. «Паучий лес — опасное местечко», — наставляло меня нежить. Опомнившись, я слезла с повозки вниз. «Едопряды плетут смертельные сети. Не трогайте паутину». продолжил провожатый свой поучительный рассказ хозяин советует вам переночевать на границе наших земель прежде чем двинуться дальше «Бг -бг -бг б г б г мони согласно покивал головой характерный хруст его костей и сухих мышц послышался отчетливо что ж я огляделась и заметила широкое одиноко стоящее дерево чуть впереди одного не пойму почему это мони мямлет непонятно что А с тобой, я говорю, свободно. — Да потому что это Мазлтов. Гнилоступ недовольно вытряхнул эльфа из повозки прямо на землю, а тот спал дальше, будто так и надо. Не ушибся хоть. — Стоп, погодите. Мазлтов? — Да-да, — ответила мне нежить. — Гнилоступ, беззубая нежить, зашитым ртом. Если бы ты пригляделась к его морде, могла бы уже заметить давно. — А говорю я с тобой от его имени через амулет. Поэтому и упоминал хозяина, поддерживая легенду. — Вообще-то, я сам себе хозяин. Вот так-то. Помотала головой. — Как пожелаете. Мне-то оно все равно, да... Чуть не сказала лишнего. — Да? — Да не надобности. Неуклюже завершила мысль. Есть такое выражение у нас, у лингвистов. — А-а-а. Мазал Тов по ту сторону микрофона, аля магии некромантов. Сделал вид, будто что-то понял. — Так вот. Счастливо оставаться. Попрощался со мной хозяин земель, по-прежнему вещая откуда-то из черепушки гнилоступо. Я в долгу не осталась. Ага, и вам не хворать. «Некроманты не болеют. Заразок заразе. И снова перебор. М, М? Прогудело чудовище, нагнувшись ко мне. А вот теперь я в полной мере разглядела его лысое, безбровое лицо, обтянутую розовой кожей башку. с зашитым красными нитками ртом. Ух, жутенько как! заразок заразе, пыль к пыли. Бывай, в общем, — вывернулась я. Прощание такое. Опять у вас, у лингвистов, да? В этот раз я просто кивнула, чтобы не рисковать. Кажись, мои навыки дипломатии сильно истощились после личного знакомства с настоящим Перкинсом в склепе. Или всему виной усталость? «Б-б-г!» вмешался в разговор Моня. И почему мне показалось, что он сказал нечто из ряда «проваливаю уже Во всяком случае гнилостоп обратно разогнулся, быстренько закинул повозку на плечо и ушел, валя на землю мешающие ему деревья. Жуть и нагонял? Наверное. но ну, а мне предстояло решить другую проблему. Храпун по имени Бабек и не думал просыпаться. Лежал себе на земелюшке. Герой. Пнуть его в пятку, что ли? не так нельзя. Обидится еще. В этот раз не за что пинать, поэтому буду будить по-культурному. Села перед ним на корточки чтобы по щеке легонько похлопать да за плечо качнуть. «Бег!» — позвала я. «Бекушка, просыпайся!» Чуть миленький не добавила. Вот еще. Ничего не миленький, злой и бессердечный зануда. а кто-то из молодежи наверняка произнес бы новомодное слово «токсичный». Вот уж где-где, а тут я бы с Вовкой его приятелями, столь часто использующими его в разговоре, точно бы согласилась. Попытка номер раз успехом не увенчалась. Номер два была в самом разгаре. Я попыталась повернуть его на спину, как вдруг чья-то наглая ручище схватило меня за запястье и утянула к себе на землю. м м Промычал соне что-то не членораздельное. — Или я перестала понимать эльфский язык, или товарищ что-то бубнил во сне. Но мне от этого легче не стало, поскольку неуклюже свалилась на него, потеряв равновесие. — Говорю, коленом руку передавишь. Земляк наконец открыл глаза и недовольно уставился на меня. — Ты чего это удумала, а? — А, да-да, сейчас. Я неуклюже сползла с него. Позади послышался громкий скрип или же карканье. Зомби явно посмеивался над нами. — Погоди. Тут у тебя что-то есть. Бабек удержал меня, едва я убрала колено с его руки. Неприличное положение затягивалось, и я впервые увидела его лицо вблизи, едва посмотрела ему прямо в глаза. Вообще-то хотела понять, что ему нужно, а он расценил это по-своему. — Потянулся ко мне с поцелуем. приподнял голову и прижал к себе, окончательно заваливаясь на спину. «Ах ты!» Я возмущенно толкнула его в плечо, но бег держал крепко. «Так я не сплю». Он изумленно открыл глаза и моргнул один раз, другой. «А, это ты, Тоня». Эльф наконец расцепил руки и позволил мне принять пристойное положение на земле. Я уселась по-турецки и первым делом поправила волосы. Тут с этим проблематично. особо не искупаешься. Водопровода нет, а таскать себе ведрами воду из колодца — то еще удовольствие. — Гы-гы! — ухахатывался зомби. Еще немного я действительно начну понимать их незамысловатый язык. — Что случилось? Наглючий эльф сделал вид, будто ничего не произошло. — Тебя усыпили ловчие страха, — зло ответила я. — Зря не пнуло его в пятку. На опережение, так сказать, на будущее. За все, за что следует его пнуть. Я остался жив. Скажи спасибо Моне. Уболтал некромантов отпустить нас. Его счастье, что я не стала распространяться о собственной роли, ибо долго и муторно. Сама не до конца поняла, чем же так приглянулась Мазлтофу и Перкинсу. Кстати, они не рассказать ли Эльфу, что он не выполнил задание? Ой, нет, точно не буду. Сам виноват, руки распускал. И пусть лучше никто в гильдии не узнает о провале задания. Деньги ему явно нужнее. Но, блин, так хочется попросить свою долю за молчание. Эх. Задушила в зародыше всю свою жадность и поняла, что негоже заставлять спасителя раскошеливаться. Вот будь он чуть менее полезным и чуть более вредным, совесть бы меня не мучила. Возможно. Так мы уже у паучьего леса Бообек был ошарашен, точнее, пребывал в шоке. Сел и изумленно смотрел перед собой. Вот так девки пляшут. А то, гордо вздернуло носик, смею отметить, ничуть не длинный, вполне себе красивый и прямой. Но это пока. Пока мне его никто не расквасил, образовав некрасивую горбинку и кривизну. Тьфу-тьфу. Слушай, а как ты предлагал переночевать? если у нас с собой ни палаток, ни мешков спальных? Или у тебя есть идеи? — А, да. Сейчас веток натаскаю. бег наконец, опомнился и встал на ноги. — Моня, помогай. Довольный зомби кивнул, хрустя позвонками. Но я просто не могла оставить без объяснения его недавнее поведение. — Скажи, что это сейчас было? — М? — Но «Ну, ты меня чуть не поцеловал. Сказал я прямо в лоб, а после извинений вообще ничего. «Сменил тему и все. Ходи довольная!» «А ты зачем на меня легла?» «Ох, ну и хам!» «Ладно, извини. Достаточно?» Пошел на мировую эльф. Все это время он стоял в полуоборота и не думал смотреть мне в глаза. «Нет, недостаточно. Но хоть что-то мы прояснили. Тебе снялся сон. Наверняка фривольный. Так и запишем. Слушай, не выдержал бег. Вот ты взрослая женщина, а я взрослый мужчина». «Неужели думаешь, что в том положении, в котором мы с тобой оказались, не несостоявшийся поцелуй – самая важная тема, чтобы заострять?» «О, ну если смотреть с такой точки зрения, то, конечно, не стоит поднимать панику», – согласилась я. «Но мне-то нужно было другое. Мне требовалось объяснение. Ты-то меня в своих фантазиях используешь, а взамен извинений попросить нельзя?» Претензия на грани фола, знаю. Но очень уж нравилось иронизировать и злить кое-кого. Ничего не могу с собой поделать. Пусть знает, что приставать ко мне не следует, тем более так нагло. Короче, конкретный мужик конкретен всегда. Это все, что ты хотела сказать. Если нет, то мы рискуем спать на голой земле. Молчу, молчу, иди, куда хотел. Я примирительно подняла руки вверх, мол, сдаюсь. Но и злись дальше. Фыркнул эльф, прежде чем отвернуться и утопать в лес. Кстати, об этом. Может, и мне хворост пособирать? А то расселась тут царевна. Встала и проследовала за ним, громко вздыхая. И почему мне в попутчике попался такой вредина? С другой стороны, был бы Дон Жуан, оказалось бы еще хуже.